Добравшись домой, я приняла от матушки пиалу горячего чая, и все семейство уселось выслушать мой рассказ о том, что произошло за день, включая то, как выглядели женщины, как они торговались и как мне удавалось добиться от них лучшей цены». «Чтобы отметить наш успех, матушка приготовила яйца с финиками и подала их со свежими лепешками. За едой мы начали обсуждать, как справиться с предстоящей нам работой, потому что теперь у нас сразу два заказа. «Лучше всего работать над коврами одновременно, чтобы получить доход побольше», — сказала я. «Верно», — согласилась Маляке. «Но соседи уже раздражаются, что мы заняли большую часть двора», Чем нам полагается? Если бы нам свой дом, сказала моя матушка, и последовали шумное одобрение. Затем пошли споры о том, сколько денег можно заработать в следующие несколько месяцев. Подсчитав сумму, Давуд объявил, что можно будет позволить жилье попросторнее и пообещал узнать, сколько это будет стоить. Ему понадобилась всего неделя, чтобы отыскать по соседству дом, от которого отказывались другие, потому что комнаты в нем были очень маленькие. Он торговался, сбивая плату за съем, и получил скидку, пообещав чинить владельцу обувь и любые кожаные изделия, потому что до болезни он был шорником. Мы решили, что доход у нас пока ненадежный, но согласились, что новая затея будет единственной возможностью поставить сразу несколько станков и попытаться улучшить свою судьбу. В конце месяца мы переехали в наше новое жилье, скромный глинобитный домик в две комнаты с большим двором и крохотной темной коморкой, служившей кухней. Но для меня он был дворцом, потому что теперь мы с матушкой снова имели свою комнату. В первый вечер, когда давут Маляке и дети ушли в свою комнату, весь двор был в моем распоряжении. Я сидела там, когда все уже уснули, с пиалой горячего чая, наслаждаясь уютным одиночеством и одновременно тем, что вокруг дружелюбные соседи. Для двух станков во дворе место было с избытком. Давуд занимался их установкой и натягиванием основы, пока мы с маляки искали работниц. Мы нашли пятерых вязальщиц, которым был нужен заработок, и попросили их поработать день на пробу. Одна была слишком медлительной, а вторая делала неряшливые дряблые узлы и не поправляла их, но тремя другими мы остались довольны и наняли их. Прежде чем начать, я выучила Маляке называть цвета для станка. Она следила за катаюн и одной из ковровщиц на втором кипарисовом ковре для клиента Гастахама, чей узор уже знала, а я занималась с другими, большим перьевым ковром для Марья. По утрам единственным звуком доносившимся из нашего двора было выкликание цветов, я на одной половине, маляке на другой. Матушка готовила на всех, и аромат ее стрипни помогал нам работать хорошо в предвкушении полуденной трапезы. Однажды поутру матушка сказала мне, что приготовит одно из самых любимых моих блюд — цыпленка с орехами в гранатовом соусе, и я вспомнила, как Гордее заставляла меня толочь ядра в муку. «Я толку орехи покрупнее», — добавила матушка, словно догадавшись о моих мыслях, — «потому что нам так нравится». Она исчезла в кухне, и я услышала, что она поет народную песенку, запомнившуюся мне по счастливым дням в нашей деревне, в которой пелось о том, как прилетает сладкий соловей удачи. Когда еда была готова, мы отложили работу и поели вместе во дворе, а я наслаждалась видом двух ковров. Мне нравилось следить, как они превращаются из кучи цветной шерсти в сады незабываемой красоты. Матушка спросила меня, почему я улыбаюсь, и я сказала, потому что мне нравится ее кухня. Но было и гораздо большее. В моей деревне я никогда бы не вообразила, что женщина, подобная мне, одинокая, бездетная, бедная, могла бы считать себя благословенной. Судьба моя была не слишком счастливой, никакого богатого мужа и семерых красивых сыновей, которых мне нагадала матушка в сказке. Однако в благоухании цыпленка в гранатовом соусе, смехе других ковровщиц, в красоте ковров на станках, услаждавших мои глаза, была радость, огромная, как пустыня, которую мы пересекли, чтобы начать новую жизнь в Исфахане. Мы трудились вместе многие месяцы, прежде чем закончили заказы для Гастахама и Марьям. Маляке работала, пока ее живот не стал слишком велик для сидения у станка, так как она ждала третьего ребенка. Давуд отвез второй кипарисовый ковер домой к Гастахаму, но когда он предложил отвезти и тот, что для Марьям, я придумала кое-что получше. Мужчине придется ждать за воротами гарема, пока Марьям будет смотреть ковер и передаст через слугу, довольна ли она им». Как женщина, я не подвергаюсь таким строгостям и смогу показать ей ковер сама. Давуд привез меня и ковер к Шахскому дворцу за ликом мира и оставил нас у входа. Я подошла к одному из стражников и объяснила, что привезла ковер, заказанный одной из супруг. В доказательство я предъявил ему бумагу, написанную Евнухом и подтверждавшую заказ. Стражник отвел меня в нужное крыло дворца и вручил меня там по печенью высокого черного евнуха. Раскатав ковер и уверившись, что ничего запретного там не скрыто, он сопроводил меня через несколько деревянных ворот, каждые охранялись своим стражником. Когда, наконец, я прошла сквозь последние, то оказалась прямо позади Шахского дворца в запретном месте, где стояли дома для женщин. Марьям жила в самом лучшем, восьмиугольном особняке, известном как «Восемь небес».